Казанцев Сергей. Книга в заперти. Если ты выглядишь как еда, то рано или поздно тебя съедят. Мудрость английского спецназа. Глава первая Железная дверь Опять бессонница, уже вторую неделю, не знаю, что делать. Проснулся, как всегда, в 10 утра, немного подумал, лежа на диване, что сегодня буду делать. В принципе, деваться некуда, еда кончается, воды осталось две пятилитровые бутылки, газ и электричество уже как 3 месяца не работает. Все-таки придется решаться, так как веревки у меня нет, с помощью постельного белья спуститься на этаж ниже. Такое решение жизненно необходимо в связи с создавшейся ситуацией. Нужно попасть в квартиры, которые расположены ниже этажом. Там может находиться вода и еда. Страшно, очень страшно, так как я безумно боюсь высоты, но железная дверь, закрытая на все замки, не дает мне выйти в подъезд, а инструменты, чтобы ее взломать, У меня не может быть по объективным причинам. Я простой дизайнер, и мой инструмент – это бумага, карандаш, компьютер. Поэтому железная входная дверь, установленная еще моим дедом в советское время, из качественной стали и запирающих ее устройств, для меня неприступные препятствие. Меня зовут Джека. По паспорту последов Евгений Анатольевич, 1992 года рождения. Живу я в Саратове в своей доставшейся в наследство от бабушки двухкомнатной квартире, находящейся на восьмом этаже в простой, ничем не примечательной девятиэтажке, каких в Саратове полно. Занимался до того, как все произошло, как я уже упоминал, дизайнерскими проектами, работал в основном дома. Работа сидячая, так как 90% работы делается на компьютере. Соответственно, я обладатель фигуры Карлсона из одноименного мультфильма не обладающий развитой мускулатурой молодой человек, а еще и небольшого роста. Проживал я в гражданском браке с очень милой и доброй девушкой Настей. С ней мы собирались пожениться, родить двух прелестных детишек. Естественно, как только дела у меня пойдут лучше, а заказов станет больше. За день до всех происшествий Настя потеряла свою связку ключей. Как она могла потерять связку ключей весом, наверное, с килограмм, ума не приложу. Но по факту остался у нас один экземпляр ключей от входной двери. Настя с утра уехала на работу, нежно поцеловав меня, закрыла входную дверь на все три замка и больше не вернулась. Не знаю, что с ней произошло, но то, что я наблюдал из окон своей квартиры, да и сейчас наблюдаю, скорее всего ничего хорошего. В то весеннее мартовское утро было необычайно тепло и солнечно. После того, как Настя ушла на работу, я два часа валялся на диване и не мог встать. Проснулся от того, что соседи сверху сильно ругаясь, прыгали по моему потолку. В общем, вели себя странно, так как жила там хорошая молодая семья с отличным карапузом Ванькой. Квартира принадлежала престарелой бабушке, в которой она и проживала. А молодая семья ухаживала за ней. Чья это была бабушка, я не знаю. Но семья приличная, не алкаши, как с пятого этажа. Впрочем, шум продолжался недолго, и вскоре все успокоилось. Я сходил умылся, почистил зубы, прошел на кухню приготовить кофе и пару бутербродов. Чайник засвистел, а в подъезде послышались истошные крики женщины и топот ног по лестнице. Мне стало любопытно. Я подошел к входной двери и заглянул в глазок. На лестнице никого не было, но буквально через несколько секунд я увидел, как мужчина явно в медицинской одежде Пробежал вниз по лестнице, и тогда подумал, что, наверное, бабушке сверху стало плохо, вот и крики с беготнёй. Конечно, я бы вышел и поинтересовался о причине столь шумного поведения. Наш дом был дружен, и все общались друг с другом, но дверь была закрыта на все три замка. бабушки, проживающей сверху, было на вид не больше 80, Она уже практически не выходила посидеть с такими же, как она, старушками на лавочке возле подъезда. Так что не мудрено, в таком-то возрасте бабушке стало плохо, вызвали скорую, а врачи бегают по лестнице, потому что у нас часто отключали лифт на ремонт. Дом старый, лифт тоже не первой свежести. Потом я забыл обо всем на свете, принялся за работу. Работал до вечера, оторвался лишь, когда за окном стемнело. Как закончил работу, которая поглотила меня всего, понял, что время уже позднее, а Насти до сих пор нет дома. Нашел свой телефон, он был разряжен. Сказал пару нехороших слов, неизвестно кому, иногда хочется сказать какую-нибудь гадость, особенно с досады. До Насти я не дозвонился, стал набирать номера ее подруг с работы, но никто не отвечал, и тут связь пропала, Я сперва подумал, что телефон отключился от зарядки и выключился, но взглянув на шнур, торчащий с телефона и горящий экран, обратил внимание, что полоска связи отсутствует. Походив по квартире в поисках сигнала, понял, что связи нет ни в одном углу моей небольшой квартиры. Бросился к компьютеру, попытался выйти в интернет, связаться с Настей по Viber или в Но интернет тоже отсутствовал. Это меня сильно озадачило. Я стал нервничать, немного паниковать. Когда прошли сутки, стало совсем не по себе. Предпринял последний акт отчаяния. Стал колотить, чем попало, в железную входную дверь, призывая к помощи, чтобы вызвали МЧС. Какое-то время никто не откликался. Но мои попытки, естественно, и успехом. Поднятый мной шум наверняка слышал весь подъезд. В конце концов-то моей двери собрался таки народ. У двери столпилось человек 5, трое мужчин и одна женщина с девочкой лет 10. Но вели они себя, мягко сказать, странно. Мои крики о помощи, медленно переходящие в сплошную мат, на них не производило впечатления. Никто из них не пытался со мной заговорить или успокоить меня, подтвердить, что вызвали МЧС или полицию. Народ, собравшийся у моей двери, молчал. Рассматривал мою дверь, щупал ее, продолжал стоять возле ее, никуда не звонил, не бегал, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Промучившись около часа с моими неадекватными спасителями, стоящие как истуканы за дверью, я плюнул на это дело и в отчаянии еще раз зарядил ногой по двери. Мое отчаяние достигло своей апогеи. Я прошел на кухню, там окна выходили во двор на проезжую часть. Открыл окно, стал совершенно потеряв стеснительность кричать на весь двор, призывая к помощи находящихся людей внизу. Народу на улице, как ни странно, было много, несмотря на прохладу утреннего мартовского утра. Многие из них были явно не по погоде одеты. Особенно удивило, что двое мальчиков школьного возраста были одеты по-домашнему, футболки и трусы. Это когда на улице еще снег не везде растаял. Как только я стал кричать, все, кто был в моем поле зрения, развернулись и пошли в мою сторону. Некоторые из них, особенно двое полураздетых подростков, даже побежали, проявив немалую прыть. Весь народ, что был во дворе, собрался под моими окнами, откуда я уже истерично призывал помощи. Это происходило в полной тишине с их стороны. Я слышал только свой голос, и это было ненормально. Толпившись под моим окном, эти странные люди не пытались меня подбодрить, заговорить со мной, как это бывает обычно в таких ситуациях. Они просто смотрели на меня молча. МЧС или полицию я так и не дождался. На меня стало в тот момент доходить, что люди, стоящие в подъезде возле моей двери, и люди, столпившиеся большой толпой возле моего дома под моими окнами, ненормальные. Что-то с ними не так, и это очевидно. На четвертые сутки выключили электричество и газ. Все четыре дня я с небольшими перерывами пытался докричаться до помощи и теперь под моими окнами и балконом, так как балкон находился на противоположной стороне от окна, а кричать и призывать помощи я предпочел как можно масштабнее, столпилось сотни людей разного возраста и пола. Все они были молчаливые, стояли там день и ночь. Мне стало казаться, что я схожу с ума. На улице не было слышно человеческой речи, шума автомобилей, любых других звуков, привычных нам в обычном городе, которые мы не замечаем в нашей повседневной жизни. И вот в этой гробовой тишине я услышал, как мне показалось огнестрельный выстрел, раздавшийся на улице со стороны кухни. Естественно, я побежал к окну, который распахнул и стал высматривать источник шума. По дороге бежал мужчина возрастом примерно лет 50. В руках у него было ружье, какое не знаю, я не служил в армии, поэтому совершенно не разбираюсь в оружии. Рядом с мужчиной, чуть впереди него, бежал молодой человек лет 18 или меньше, в руках у молодого человека была бита, простая бейсбольная бита. С мужчинами была женщина лет 40 или больше, расстояние не давало более детально ее разглядеть, да и недоразгадыванием не было. Столквечать им, привлекая их внимание, размахивая руками, чуть не вывалился из собственного окна. Мужчина остановился, посмотрел на меня. Внизу, под моими окнами, толпа людей оживилась. Развернувшись в сторону бегущих по дороге, совершенно без звука, был слышен лишь топот бегущих ног. На невероятно быстрой скорости для человека, словно сумасшедшие спринтеры, толпа направилась к тройке бежавших по дороге. Мужчина что-то попытался сказать своему сыну и жене. Как мне показалось в тот момент, это была семья. Но прошли какие-то несколько секунд, и из соседних дворов появились толпы молча бегущих в их сторону людей. Их было неимоверно много, двигались они как лавина, не оставляя тройки никаких шансов. Мужчина успел выстрелить еще раз, а затем их накрыло телами добежавших до них людей. Эти люди, приблизившись на определенное расстояние, просто прыгали в их сторону, стремительно и быстро. Чела троих на дороге разорвали в считанные секунды. Молча, звуком была лишь возня на асфальте, где осталось ружье сбитой, которые до сих пор там лежат. В тот момент я ясно понял, какую опасность для меня представляет остаться на открытом, незащищенном стенами пространстве, осознал, что мне вряд ли удастся убежать от толпы очевидно ненормальных, скорее всего сумасшедших людей, страдающих каннибализмом. Ведь не на сувениры же они разорвали семью на дороге. Вся эта толпа после акта каннибализма вернулась ко мне во двор дома и продолжала стоять у меня под окнами. Приняв все это, я стал строить планы на то, как выжить в данной ситуации. У меня с Настей была привычка закупаться продуктами питания сразу на месяц вперед пока деньги есть, как Настя говорила. Закупались обычно, когда у нее была зарплата, я ее называл зря платой, в том смысле, что протирают юбки в офисе, сплетничают, а им за это еще и деньги дают раз в месяц. У меня же доход был нестабильный, как проект сдан, но в денежном эквиваленте более солидный, чем у Насти. Так вот, буквально за дня два, до того, как Настя пропала, мы закупились продуктами в магните. Так как свет и газ отключились через 4 дня после того, как стали происходить эти странные события, у меня возник вопрос, что делать с мясом в морозильнике. Мяса было не так, чтобы много. Три курицы, куриные крылышки килограмма кг, говядина с костью 3 кг и свиная шейная вырезка где-то на 1,5 кг. Заглянул за в закрома, кухонные шкафчики на наличие соли, нашел два цельных килограммовых пакета соли и один початый наполовину. Да, не густо для такого количества мяса. Немного подумав, решил, вот как. Курицу разделать на более мелкие кусочки и вместе с куриными крылышками немного посолить, а потом повесить за нитку на лоджии вялиться, благо мух еще нет. А если бы и были, балкон у меня застеклен и решетка от комаров стоит, так и сделал, потратив всего лишь один пакет соли. Вырезав кости из говядины, я также их немного посолил и отправил вялиться на балкон. Из них даже из сушеных получится неплохой бульон. Мясо говядины и свинины хорошо поперчил, добавил чеснока и, плотно уложив в тазик, засыпал оставшейся солью. Пока занимался мясом, услышал, как несколько вертолетов гудят над моим домом. Выбежал на лоджию и проводил их взглядом. Кричать им вслед было бесполезно, тем более, как мне кажется, это было два военных вертолета, летящих над моим домом куда-то вдаль по своим делам. А военным, как всегда, не досуг проблемы гражданских, да и летели они высоко, явно не в поиске выживших. Это первая техника, что я увидел за последние несколько дней. Махать или кричать им было бесполезно, так как вертолеты летели на приличной скорости. Канибалы внизу ожили, засуетились, стали вести себя нервно, и впервые я услышал, как кто-то ударил в мою входную дверь. Понадеявшись, что это меня спасают, добежал до двери, заглянув в глазок, где увидел в сумраке подъезда все тех же мужчин и женщину с ребенком, стоящих возле моей входной двери. Один из мужчин, подняв свою руку, еще раз ударил по металлу дверного косяка, на этом я потерял к этому зрелищу интерес, будучи уверенным в неприступности моей домашней крепости. Сделал ревизию на кухне, получилось следующее, картошки килограмм отрел, лука столько же, крупы разные 5 пакетов уже открытых и начатых, макароны, рожки, мешок в 5 кило, из пакети два вида по полукилограммовому пакету, 5 килограммовый мешок сахара начатый, а в нем не меньше 4 кг, чай пакетированный в пачке на 100 пакетов уже начатый, кофе грамм 100 не больше. Масло подсолнечное, 2 литра точно есть в трехлитровой бутылке. В верхней секции холодильника, который не работает ввиду отсутствия электричества, оказалась куча разных йогуртов, фруктовых, молочных коктейлей, их с утра обожала Настя, а также сыр, колбаса, вот что надо в первую очередь съесть, иначе зря пропадет. Яблоки, груши, соки, минералка, бутылка водки, две банки пива, разные соусы, применение которым знала Настя, Но они точно долго не пропадут, так как с консервантами. Соленья, Разные салаты, три банки, доставшиеся от тещи Екатерины Леонидовны. Кстати, как они там с олег Сергеевичем в деревне? Да, не дозвонишься, не позвонишь и не узнаешь, что там с ними. Может быть, Настя у них? Хотя вряд ли. После отключения электричества и газа я в первую очередь проверил воду в кране. Холодная была отключена, а вот горячая бежала с хорошим напором. Понимая, что это ненадолго, я наполнил ванную, все пустые бутылки емкости, что были в доме. Нашел целую кучу использованных целлофановых пакетов, которые Настя не выкидывала, а собирала, укладывая их в один пакет. Найдя из них целый, также наполнил, завязал и бережно уложил в углах квартиры. Достал надувной матрас, сверху сделал в нем дырку, залил туда воды, убрав матрас в коридор, чтобы не мешался под ногами. Получилось, что вся квартира была заставлена емкостями с водой. Куда ни глянь, везде вода. Заполняя водой надувной матрас, я почувствовал, как падает давление воды. В конце концов-то водопроводный кран опустел и перестал подавать признаки жизни. Но я уже был спокоен и удовлетворен. Задумался, как готовить пищу, если газа нет, ведь макароны и крупу с Рыми есть не будешь. Хотя, если жизнь заставит, ну, думаю, до этого не дойдет. По прошествии двух недель, когда были съедены все запасы, что можно было есть не готове, я на лоджии из газовой плиты, что стояла на кухне, сделал печку, Не закрыв плотно дверь в квартиру и открыв настежь окна лоджии, из мебели и тряпок разводил костер на противне, в духовой ее части. Сверху на решетку бывшей газовой плиты устанавливал большую кастрюлю с крупой или макаронами, которые отваривал. Жидкость после варки пил как бульон, а в кашу или макароны строгал вяленое мясо, добавлял соусы или под конец капал подсолнечное масло и так питался. И в ресторане, конечно, но вполне съедобно, а когда специально ешь раз в сутки, так вообще и объедение. Буквально месяц назад я такое в кавычках варево есть бы не стал, а сейчас уплетал и не морщился. Самое интересное, что на такой диете я совершенно не похудел. Может пару кило скину, но для моих 100 кг при росте 168 см это совсем незаметно. Главным испытанием для меня в последние почти 3 месяца оказалась банальная борьба со скукой и организацией хоть какого-то досыга. В своей квартире я нашел и перечитал всю печатную продукцию вплоть до инструкций по использованию разной техники, которая давно уже не работала. По понятной причине не было электричества. Наш современный мир так устроен, что всю информацию мы получаем через телевидение и интернет, а ввиду его отсутствия наступил информационный вакуум. А это та еще боль, практически физическая, мозг требует новых впечатлений. Даже книги, которые мы редко, но почитываем, тоже в электронном варианте. Пытался делать разные настольные игры, например, монополию, шашки, шахматы, но игра самим собой мне быстро надоела. Чтобы не умереть от скуки, искал себе работу. Нашел в кладовке бог знает, как туда попавшие семена лука, помидоров и огурцов. Выкорчивал все комнатные растения, на их место посадил найденные семена. Таким образом занял себе почти на три дня, пока не закончилась земля и горшки. Зато сейчас, через три месяца, ем свежие огурцы и зеленый лук. Помидоры, правда, еще не поспели. С туалетом решил все просто, в туалете поставил пластмассовое ведро, туда и гадил, накрыв ведро после использования пакетом, чтобы не воняло. После того, как ведро наполнялось хотя бы наполовину, открывал окно и выливал содержимое на головы каннибалов, что торчали под моими окнами. Смотрел на ихнюю реакцию, развлекался в общем. Иногда специально кидал в них ненужные вещи, пытался попасть, а когда попадал, наблюдал, как они становятся очень стремительными и резкими начинают прыгать в сторону моего окна, таким образом активируют всех каннибалов вокруг. Буквально через секунды-две все рядом стоящие каннибалы начинали прыгать и носиться по двору, смотря на меня пустыми безразличными глазами. Было ощущение, что это мертвые лица. И все это происходило совершенно молча, без звука, раздавался лишь топот их ног. Продолжалось это недолго. Они быстро успокаивались, видя, что меня не достать. Опять становились спокойными, толпились под окном, ожидая новой порции моего уборного ведра. Через два месяца стал задумываться о будущем. Теперь у меня было очень много времени, чтобы думать и рассуждать самим собой. В этих размышлениях присутствовало несколько проблем. Первая проблема – как выйти из квартиры без посторонней помощи. Тем более за дверью меня ожидало аж пять мною же привлеченных каннибала. А их быстроту и силу я уже видел. Понятно, что прорваться через них с пустыми руками у меня нет шансов. Даже если бы у меня, гипотетически, было оружие, на которое в моей квартире даже намека нет, какой у меня был шанс, я не знал. Очень сильно деморализовывало отсутствие нормальных людей вокруг или присутствие намека на их жизнедеятельность. Ну там, звуки машин, самолетов, стрельба или дым на горизонте, что угодно, лишь бы понимать, куда стремиться, куда двигаться. Полное отсутствие всего этого рушило все планы. Даже если получится покинуть мою вынужденную тюрьму, куда идти, что делать, это было второй немаловажной проблемой. Не хотелось верить, что я остался один во всем белом свете. Это навоевало на жесточайшую депрессию. Наиболее важным вопросом был, как бороться с то ли зараженными, то ли сошедшими с ума, но очень проворными и быстрыми существами, которых я называл для себя просто и понятно, каннибалами какое оружие наиболее эффективно против них, чего они боятся, а что их привлекает, и вообще, что это за существа в человеческом обличии, стал экспериментировать. Пробовал спускать на нитки чеснок и самодельное распятие. Знаю, звучит смешно, но мне было не до смеха, тут любые средства хороши. Каннибалы под окном никак не реагировали, средства на вампиров на них не действовали. Так как длинной веревки у меня не было, попробовал из белевой синтетической бечёвки и куска электрического провода, путем их связывания с друг другом, сделать аркан – веревку с петлей, которую опустил на первый этаж из окна своей кухни. Долго мучаясь, высота все же приличной, как-никак восьмой этаж, кое-как накинул петлю на шею одному из каннибалов. Это был не очень большой и худощавый мужчина после чего осторожно потянул импровизированное лосо наверх, затягивая петлю. Когда петля затянулась, я закрепил веревку за батарею отопления и попытался поднять мужчину каннибала. Хотелось проверить, что он будет делать. Какое-то время каннибал не реагировал, но когда аркан затрещал под весом мужчины, он неожиданно оживился и так дернулся, что ногами оттолкнулся от стены дома, прыгнув при этом в сторону. Каннибалы вокруг сразу оживились. Веревка, сплетенная из разных материалов, не выдержала и порвалась посередине, так и не дав мне проверить теорию, можно ли таким образом избавиться от каннибалов. Теперь этот каннибал, стянущийся за ним длинным электрическим проводом на шее, ходит по моему двору, под окном. Сделал лук для стрельбы из пластиковой трубы и остатка белевой веревки. Стрелы вырезал с помощью ножа из ножки кухонного стола. Получилось 4 стрелы. Наконечники для стрел изготовил из жестянки, от крышек банок с разносолами, что дало теще. Принцип простой, хотел проверить, смогу ли нанести значимое повреждения таким вот примитивным оружием. Подвержены ли каннибалы заражению, если занести грязь в рану? Сколько для этого нужно времени? А если удастся удачно попасть в жизненно важный участок тела, то каковы шансы смерти каннибала от кровопотери? Хотя я сильно сомневался, что смогу нанести значимую рану куском жестянки, скрученную в наконечник стрелы. Лук получился так себе на внешний вид на упруги и хлестки. Чтобы натянуть тетеву на весь изгиб руки, нужно было обладать недюжей силой. У меня так не получалось. Стал тренироваться. Стреляя по картонной коробке, через два дня упорных стрель достиг неплохих результатов, на расстоянии, что позволяла мне моя квартира. Стрелы решил пускать с привязанной к ним ниткой, чтобы была возможность спокойно ее вытянуть к себе на восьмой этаж, при этом использовать одну стрелу до полного ее прихода в негодность. Открыл окно, привязался нитки к трубе отопления и перем стрел. Убедился, что нитки не перехрестываются и не мешают друг другу. Приложился, прицелился, что я силы, натянул лук, отпустил стрелу плавно, раздался щелчок тетивы, Стрела улетела в направлении, столпившейся в плотную кучу прямо под моим окном, в скопище каннибалов. Промазать было практически невозможно, поэтому стрела угодила точно в макушку какой-то тетки с рыжими и грязными волосами. Древка стрелы отлетела в сторону. Тетка каннибал подпрыгнула на месте, резко ударилась об стену дома, затем стремглав понеслась по двору. Другие каннибалы, заразившись ее резким движением, рванули за ней. Пробежав метров сорок, остановились и стали лениво раскачиваться. Я поднял стрелу за нитку наверх, намотав аккуратно нитку на катушку. Осторожно, чтобы ничем не испачкаться, вдруг их каннибализм заразен, посмотрел на наконечник, как и предполагал. Мягкая жестянка наконечника стрелы не выдержала твердость человеческого черепа и сплющилась. На изогнутом металле наконечника виднелись кусочки скайпа, кожи с волосами, Кровь вполне себе красная и жидкая, как и должна быть у человека. Наконечник, который восстановлению не подлежит, я аккуратно вытащил с помощью тряпки из древка и выкинул вместе с тряпкой в окно. Понаблюдав за рыжеволосой канибалкой, не знаю, делятся они по гендерному признаку или нет, я обнаружил, что она стоит себе покачивается, в принципе, как и всегда. Никаких признаков ухудшения ее здоровья у нее не наблюдается. Конечно, все их головы в моих фекалиях, такая рана наверняка будет грязной и вполне возможно в будущем наблюдать у рыжеволосые воспаления и заражения. Но это долгий процесс. У меня нет столько времени, чтобы ждать, когда они помрут от заражения крови. Тем более я не знаю, болеют они вообще или нет. Поэтому я взял вторую стрелу. Теперь моя задача была попасть в мягкие участки тела и желательно в шею, а еще лучше в вену или артерию. Так как часть каннибалов отбежала от окна и стены дома вслед за ржеволосой, это облегчало угол стрельбы. Промахов было много, и даже два наконечника я привел в негодность. А если попадал, то попадания были несерьезные в спину, в ногу, в плечо, во многих случаях касательной, не принося никакого вреда. Плюс выяснилось, что наконечник слишком короткий и мягкий, не может нанести серьезную рану, так как не мог глубоко войти в тело. Прошло два дня моего развлечения стрельбой из лука, экспериментированием с наконечниками стрел. Мне стало изрядно это надоедать, как на третий день, буквально случайно, стрела вонзилась в шею мужчине каннибалу и отлетела в сторону, оставив наконечник в шее. Пока подтягивал за нитку древко стрелы обратно к себе на восьмой этаж, я обнаружил, что у каннибала, в которого я попал, куртка светло-коричневого цвета стала черной а асфальт вокруг покрылся каплями темной жидкости. Это была кровь, и она залила всю его одежду. Я ждал долго, но каннибал не умирал, продолжал стоять, раскачиваясь из стороны в сторону. За окном стемнело. Тогда я закрыл окно и пошел спать, разочаровавшись в неудачном эксперименте. Утром обнаружил на месте каннибала разбросанные обглоданные кости. Это был самый продуктивный день. Моя теория в смертности сумасшедших людей внизу подтвердилась. На радостях я даже позволил себе 100 грамм водки и, валяясь на диване в пьяной истоме обдумывал новый коварный план. Так как я понял из последнего эксперимента, что каннибалы такие же смертные, как и я, это хоть как-то уравнивало мои шансы с ними. Их, конечно, больше в количественном отношении, и каждый из них сильнее меня во много раз, но они глуповаты, мягко говоря, а значит, это еще один плюс в мою копилку. Результат эксперимента с удушением с помощью веревки, что прошел неудачно, теперь можно реанулировать. Была бы качественная веревка, скорее всего бы он прошел успешно. А это значит, что таким образом можно удавить всю толпу каннибалов, что стоит под моим окном, балконом, да и дома в целом. Воодушевленный последними экспериментами решил проверить, как каннибалы дружат с огнем. Стал делать из того, что дома было, коктейль Молотова. На лоджии нашел полбутылки уайт спирта. В настенной косметичке три пузырька жидкости для снятия лака. Все это дело смешал. В бутылочку с полученным растворителем накрошил пенопласта, который взял в коробке из-под телевизора. Подождал, когда пенопласт полностью растворится. Добавил туда грамм 50 подсолнечного масла. Пожертвовал ради эксперимента. Хорошенько перемешал содержимое. Получилось всего пол-литра горючей с прилипающими свойствами смесь. В простонародье ее называют «коктейль Молотова». Правда, к этой адской смеси она имеет совсем косвенное отношение. Кидать целую бутылку зажигательной смеси каннибалов не хотелось, ведь у меня ее только поллитра. Перелить часть в банку из-под соления и бросить вниз? А вдруг не разобьется? Ведь там внизу стоит толпа бывших людей, а банка упадет на их упругие мягкие тела. Вполне возможно, что этого будет достаточно, чтобы толстое стекло банки выдержало и не разбилось. Тогда я взял простую электрическую лампочку на 60 Вт. разобрал ее так, чтобы стекло не повредить, залил содержимым раствором, сделал фитиль. Стекло лампочки нежное, а с содержимым веществом внутри стопудово должно разбиться, упав с восьмого этажа. Открыл окно, убедился, что все каннибалы стоят плотно под моим окном, поджег фитиль и отпустил снаряд в свободное падение. Лампочка с зажигательной смесью, в непродолжительное время, ударилась по касательной о плечо одного из каннибалов, после чего скатилась вниз, где упала под их ноги на газон, при этом стекло лампочки не разбилось. Я, мягко говоря, был разочарован, продолжал наблюдать, как фитиль еле горит, поблескивая небольшим огоньком где-то под ногами толпы. Прошло меньше минуты, и фитилек, как мне показалось, уже потух. Вдруг кто-то из каннибалов, по всей видимости, наступил на лампочку, от чего она разбилась и смесь загорелась от фитиля, повалил черный густой дым. Каннибалы какое-то время стояли, как и прежде, не обращая внимания на дым и загоревшуюся обувь, а потом, как по команде, разбежались в разные стороны от огня. У двоих горела обувь и частичная одежда. Отбежав недалеко, каннибалы успокоились и стали наблюдать за пламенем. Кроме двоих, у которых горели брюки, спортивные штаны и обувь, Они продолжали бегать по двору, все дальше и дальше убегая от моего дома. Затем скрылись за другими домами, и мне не представилось возможности наблюдать, чем все это закончилось. Но для себя я сделал вывод – огня не бояться, и это очень хорошо, даже очень. Чтобы убедиться в этом и закрепить знания, я сделал факел, который спустил на импровизированной веревке, опять наращенной из разных частей проводов, от утюга, микроволновки и других электроприборов, при этом привлекал каннибалов своими криками и размахивал факелом на веревке. Каннибалы на мою речь и маты реагировали живо, но когда огонь вставал на их пути, они либо замирали на месте, либо, как в большинстве случаев, отпрыгивали от пламени. У меня стали рождаться мысли и планы, как я могу спастись. Во время проведения моего эксперимента с факелом, я увидел, как из-за угла соседнего дома вышел мужчина с женщиной, которые стояли и наблюдали, как я дразню каннибалов факелом на веревке. Сперва я не поверил своим глазам, эта пара не реагировала на мои крики, как все каннибалы вокруг, сбегающиеся к моему дому с разных улиц. Вели они себя вполне по-человечески, стояли ровно, не дергались, как вся толпа под моими окнами. Одежда на них вроде выглядела чище, но с такого расстояния трудно было разглядеть. Я испугался за них и очень обрадовался, что наконец-то увидел людей. Стал кричать им, чтобы они срочно спрятались, пока я отвлекаю каннибалов, но они не реагировали на мои слова. Потом мужчина пошел в сторону моего подъезда, а женщина осталась на месте, продолжая наблюдать за мной. Я не понимал, что происходит. Когда мужчина поравнялся с каннибалами, я к своему ужасу увидел, что они его не трогают. А вернее вообще не обращают на него внимания. Мужчина постоял какое-то время среди беснующихся каннибалов и двинулся к двери подъезда. Каннибалы из-за своей тупости не догадывались открыть дверь подъезда, потянув ручку на себя. Мужчина же протянул руку, открыл дверь и зашел в подъезд. Увидев такое, я бросился развлекаться с факелом и побежал к входной двери. Все же теплилась надежда, что это мое спасение. Они говорят со мной, потому что не хотят провоцировать звуками каннибалов. Подбежав к своим неприступным вратам, я буквально вставил в свой глаз дверной глазок наблюдая какое-то время за тремя мужчинами и женщиной с ребенком, стоящих по ту сторону на лестничном пролете. Через примерно минуту я увидел, как мужчина, зашедший в подъезд, поднялся по лестнице и встал возле перил. Принялся разглядывать каннибалов, что стояли там, мелко подергиваясь, словно их бьют электрическим током. Я постучал кулаком по железу двери и крикнул. «Эй, вы меня слышите?» Каннибалы, что находились возле двери, сразу ожили, принялись быстро двигаться и трогать дверь. Мужчина никак не отреагировал на мои крики. Продолжал наблюдать за дверью и канибалами, что суетились возле нее. Я еще раз крикнул ему, «Если слышите меня, поднимите руку!» Была надежда, что мужчина не может со мной говорить из-за близости съехавших с катушек, дабы их не провоцировать. Он опять никак не отреагировал, меня это стало пугать. Я принялся, больше успокаивая себя, так как нервы были на пределе, кричать сквозь металл, что заперт, не могу выйти из дома, что дверь очень крепкая, я не могу открыть ее без посторонней помощи, что уже третий месяц нахожусь в одиночестве и не видел нормальных людей, да и много чего еще, я был в отчаянии. Так, наверное, продолжалось около 10 минут, пока по лестнице не поднялась женщина, что пришла с этим странным мужчиной. Они вдвоем постояли немного, понаблюдав за моей дверью, а затем также молча ушли вниз, разрушив мои надежды на спасение и заточение. Я сразу же побежал к окну, мой факел был оборван, веревка с догорающей тряпкой валялась внизу. Каннибалы успокоились, стояли на месте или, нервно дергаясь, ходили туда-сюда. Странная пара спокойно вышла из подъезда, пройдя сквозь толпу каннибалов, свернула за угол соседнего дома. Кто они, я не знаю, мы успокоившись, подумал. Пока я не узнаю о них побольше, их нужно опасаться, ведь неспроста их не трогает толпа внизу. Тут либо у них есть камуфляж в виде запаха или каких-либо химических элементов, что заставляют каннибалов их не видеть, либо они такие же, как они, но гораздо умнее, а значит в разы опаснее. Ну вот что же, наступило время исследовать квартиру, находящуюся на седьмом этаже. Я, как и большинство жителей городов, не знал, кто живет подо мной сколько жильцов было в этой квартире, находились ли они на момент апокалипсиса дома. В одном я был уверен, что в моем доме, а также в соседнем, нет людей. Если я столкнусь с кем-то в данной квартире, то, скорее всего, это будет каннибал. Веревку, чтобы спуститься, я сделал с пяти пододеяльников, они гораздо крепче простыней. Связав их вместе, наделал по всей длине узлов для удобства, чтобы руки не скользили. Изготовить страховку, дабы не сорваться вниз с восьмого этажа, не было сделать не из чего, поэтому придется рисковать. Оружия у меня не было, поэтому мое спасение три факела пропитанные коктейлем Молотова и сделанное из древка лука для стрельбы копье, спремотанное на конце с помощью скотча большого, хорошо заточенного кухонного ножа. Идея была такова – факелом не подпускать к себе каннибалов, копьем, а вернее ножом на длинной палке, наносить раны, несовместимые с жизнью. Идея, конечно, так себе, Рэмбо из меня никакой, но другой пока не было. Замотав целлофановые пакеты, пропитанные горючей смесью факелы, чтобы они не пачкались, сделав меня ходящим костром от малейшей искры, я уложил их в рюкзак, спички, зажигалки, распихал по разным карманам. Копье прикрепил к рюкзака, убедившись, что закреплено оно надежно и не выскользнет во время моего самоубийственного перемещения со своего балкона на соседний снизу. Открыл окно на лоджию, вынул антимоскитную сетку, привязал один конец импровизированной веревки к пожарному люку, который был заварен еще в советские времена. Убедился, что все надежно закреплено, бросил другой конец в пустоту окна. Вот тогда меня страх прихватил серьезно, стало реально осознавать, на что я решился и как это опасно. Долгое время не мог себя заставить переложить вес тела за окно, доверив удерживать его только материи. Сцепившись мертвой хваткой в узел, я потихоньку сперва одну ногу, затем вторую, перекинул за окно, повиснув на толстой веревке. Пододеяльник выдержал, не затрещал, не стал расползаться. Я спустился еще на один узелок, вроде держит, спустился еще на два, стал ощущать усталость в руках, даже испытал небольшую панику, а вдруг я не удержусь или не хватит сил. Подхваченный небольшой паникой стал спускаться быстрее, чувствуя как мышцы рук наливаются усталостью, а кисти рук не имеют от напряжения. Понимая, что я сейчас уже не смогу забраться к себе на балкон, так как сил точно не хватит, я стал спускаться быстрее. При этом нечаянно взглянул вниз, отчего мои пальцы рефлекторно сжали узел с такой силой, что я кое-как заставил их рожаться и продолжить спуск. Все это безумие не заняло много времени, но в силу моей физической слабости я устал очень, очень сильно. Руки, ноги, пресс, да все тело болело и тряслось от непривычной нагрузки. Хорошо, что балкон подо мной не был застеклен, я спокойно на него залез. На балконе было полно хламов, впрочем, ничего удивительного. Наши люди все ненужное всегда выносят на балкон. Отдохнув на балконе, сев на какие-то обрезки досок, чтобы меня не особо было видно из квартиры, я тяжело с хрипом отдышался. Одежда змукла от пота, а в глазах летали искры. Кровяное давление от таких нагрузок зашкаливало. Через полчаса, придя в себя, я достал факел, поджег его. Отцепил копье, приготовился им драться не на жизнь, а на смерть. После чего, подбадривая себя мысленно, толкнул балконную дверь плечом. Она неохотно открылась, издавая противный скрип. И я запрыгнул в комнату квартиры по планировке такую же, как у меня. Только тут все было увешено старыми коврами.